Глава девятнадцатая Остин Как я с утра умудрился надолго отключиться под душем и не окоченеть до смерти, для меня остается загадкой. Сейчас я и пяти минут не выстоял под ледяными струями воды, которые не только не остудили гудящую боль в черепе, но и взбесили меня до неимоверности. Никакими словами не передать, насколько мне осточертели бедность и отсутствие комфортных условий жизни. Сколько раз мне приходилось мыться под холодной водой, а затем кутаться в несколько слоев одежды, чтобы не задубеть в квартире во время лютых морозов. Сколько раз я сносил с собой расставленные на полках бабушкины баночки, тюбики и прочую женскую хрень из-за элементарной нехватки места для безопасных маневров? А сколько раз у нас засорялись канализационные трубы, и нам в прямом смысле приходилось по колено плавать в дерьме». Несчесть, мать его, несчесть. Это я назвал всего лишь три из длинного перечня неудобств в нашей так называемой ванной комнате. Хотя комната ее называть будет слишком громко, скорее это телефонная будка. А сколько еще других косяков я могу перечислить во всей остальной квартире? Ой, лучше даже не начинать эту тему. Не все рождаются с золотой ложкой во рту, это понятно. И я нисколько не обвиняю свою, так сказать, неблагоприятную судьбу в том, что мне всё детство приходилось не сладко, ведь прекрасно знаю, что миллионам людей на планете не повезло куда больше, чем мне. Знаю, понимаю, сочувствую, но никогда ни одну из сфер своей жизни не ставлю в сравнение с чем-то худшим, чем я имею на данный момент, и никому так делать не советую. Еще в день совершеннолетия я дал себе обещание – что выберусь из этого дерьма под названием Энглуд, И потому мои жизненные ориентиры уже на протяжении нескольких лет это только вверх и вперед, без оглядки на прошлое, даже если страшно, тяжело и невыносимо. Переезд в Нью-Йорк для меня – это вызов, риск, приключения. Это новый старт новый этап в моей жизни и одновременно новая точка отсчета до моего следующего взлета, к которому я буду стремиться ничуть не меньше, чем делал это до сих пор. Я всегда мечтал с концами избавиться от всей нищеты и преступности, что окружали меня с самого детства. А сейчас, когда Мэгги больше нет, мое желание поскорее уехать из родного города возросло в троекратном объеме. Я жду не дождусь, когда уже совсем скоро навсегда покину Рокфорд, оставив все плохое позади и забрав с собой самое ценное, что у меня осталось — Ники. Варясь в раздумьях о том, как мне уговорить эту упертую девчонку согласиться уехать вместе со мной, я выбираюсь из ванной будки и на удивление отмечаю, что именно сегодня все-таки один плюс холодного душа имеется. Он хоть немного спасает от майского зноя. Оставляя за собой мокрые следы, я отправляюсь навстречу звукам, доносящимся из кухни. Шипение сковороды, шум закипающего чайника и звон посуды, сопровождающий все копошение моей малышки, что вовсю творит завтрак у плиты. Не уверен, что смогу хоть что-то запихнуть в себя, однако отсутствие тошноты от одного лишь запаха еды, несомненно, радует. Мой тихий приход остается незамеченным и я пользуюсь им, чтобы украдкой понаблюдать за Николиной, мысленно улетая на несколько недель назад, когда впервые увидел ее в этом же месте в совершенно другом свете, который теперь уже ничто не сможет изменить. Хорошо ли, что на меня снизошло это запоздалое озарение, или плохо, не знаю, но одно я могу сказать наверняка. Я об этом нисколько не жалею, даже несмотря на то, что она не моя». В тот вечер Николина была с распущенными влажными волосами, одета в майку и покрыта новыми следами физических ран. Сейчас же совсем выше вышеупомянутым совпадает лишь последнее, и, судя по тому, что она начинает взбираться на стол, чтобы достать что-то с верхней полки, еще одной порции новых ушибов ей не миновать. «Ну и куда ты полезла?» Наконец подаю голос я, в два шага перемещаясь к непроходимой мартышке. Она взвизгивает от испуга, ясное дело, валится спиной назад, удачно впечатываясь в мой корпус. «Остин, чтоб тебя! Сколько ты можешь так делать?» Громогласно ропщет Николина, срывая с моих губ первый за эту неделю искренний смех. «Делать как?» – мои руки сжимают ее тонкую талию. «Подкрадываться в втихаря и пугать!» Она откидывает голову назад на мое плечо, прижимая руку к своей грудной клетке. Я не пугаю, я спасаю тебя от очередных повреждений. Произношу в сантиметре от ее щеки, едва справляясь с порывом прикоснуться к ней губами. Спаситель нашелся, фыркает она, учащенно дыша. Да успокойся и лучше скажи, чего ты хочешь, выдыхаю вопрос возле ее уха. И это вмиг обрывает ускоренное дыхание Ники, а ее саму заставляет вздрогнуть, как от удара молнии, и тут же оцепенеть. — Что ты сказал? Голос же ее вообще превратился в сдавленный сип. — Чего ты хочешь? — повторяю я, что-то вообще не понимая ее странной реакции. — Что ты с полки хочешь достать? Я помогу! — договариваю вопрос до конца. И секунды не проходит, как Ники по новой запускает свое дыхание. — С тобой все нормально? Ты чего так напряглась? Не на шутку а озадачиваюсь я, сам не замечая, как начинаю водить большим пальцем по ее пояснице. «Да, все нормально. Ты просто реально меня напугал. Не делай так больше, а то в противном случае ты меня не от ушибов убережешь, а до сердечного приступа доведешь». «Ой!» – она прикладывает руку к губам. «Прости, я не хотела этого говорить. Сейчас это совершенно неуместно. Ничего страшного. Страшно то, что я сейчас надышаться тобой не могу» а руки так и чешутся забраться выше под майку и исследовать каждый миллиметр твоего тела. Да нет, прости меня, я, как всегда, не контролирую свой язык. Сначала говорю, а потом думаю. Ники неуверенно поворачивается на сто градусов, вынуждая меня освободить ее из уст своих ладоней. Поворот, встреча взглядов, резкие скачки моего сердца. Мысли переплетаются с гаммой эмоций, сбиваясь и наслаиваясь, как снежный ком, что встает поперек горла, не давая мне ни единого шанса выдавить из себя хотя бы слог. Морально я уже готовлюсь к очередному неловкому молчанию. Однако Николина спасает ситуацию, всем своим собранным видом показывая, что ей есть что мне сказать. — Ты прости меня, Остин, — вновь повторяет она ненужное извинение. Я же сказал, ничего страшного. Хрипловато заверяю я, радуясь, что речевой аппарат хоть как-то заработал. Нет, я не за это извиняюсь. А за что? За то, что сорвалась на тебе в комнате. Я не должна была этого делать. У тебя и так сейчас тяжелый период. А я еще тут додумалась сбрасывать на тебя свой негатив, вместо того, чтобы поддерживать. Ты прав, я та еще стерва. А также самый хреновый друг, какого только можно найти. Мне очень жаль. С грустью в голосе лепечет она, поднимая на меня виноватый взгляд. У меня аж пальцы с губами начинают покалывать от желания обхватить ее лицо, и вместо скудного «это не так, Ники» впиться в ее рот горячим поцелуем. — Нет, это так, Остин, и даже не спорь. Возможно, если бы я была с тобой рядом после похорон, ты бы не провел два дня в баре, заливая горе алкоголем. — Что? Два дня? — Да, ты не вчера пошел в бар, а позавчера. Вот это поворот! Теперь хотя бы понятно, почему мою память так знатно отшибла. Двухдневная сорокаградусная диета может и не такие последствия повлечь, так что я еще легко отделался. Ты бы никогда так не поступил со мной, поэтому еще раз прошу прощения. Я должна была быть с тобой, но не была. Она обхватывает себя за плечи, жалостливо глядя на меня. И на сей раз это не вызывает во мне ничего, кроме раздражения. Прекрати, Ники, ты ничего мне не должна, и не нужно жалости. Ты знаешь, я ее не приемлю. Это не жалость, а поддержка. Сам не догоняю, почему именно так заканчиваю ее предложение, но тут же замечаю, как зрачки Ники сильно расширяются то ли от удивления, то ли вновь от страха. Да, подрогнувшему голосу понимаю, что все-таки от страха. Только чего тут страшного? Ноль вариантов. Да и спросить она мне не дает, снова заводя свою сочувственную тираду. Друзья всегда должны поддерживать друг друга, а я этого не делала. Но я хочу, чтобы ты знал, на то были веские причины. И какие же? Интересуюсь не потому, что был обижен на нее. Это совершенно не так, а просто из-за желания узнать хотя бы малость из того, что происходит в ее жизни». У меня было много работы в последнее время. Появилась угроза потери квартиры, поэтому пришлось набрать лишних смен, чтобы заработать необходимую сумму. Какого черта, Ники? Отрезко вспыхнувшей злости, взмахиваю руками и делаю широкий шаг назад, позволяя ей, наконец, отодвинуться от тумбы. Ты почему мне сразу не сказала? А зачем? Что значит, зачем? Я бы помог. Я не собиралась просить у тебя денег. «Дура!» – от всей души бросаю ей в лицо. «Почему сразу дура? Я же знаю, что у тебя денег не больше, чем у меня, и расходов тоже не меньше, особенно сейчас, из-за бабушкиных похорон и переезда. Тебе не нужно думать о моих расходах, Ники. Я бы нашел для тебя необходимую сумму, если бы ты сказала. И где, интересно, мне знать? Ты же еще не начал работать на новом месте». Опять согласился бы на нелегальную хакерскую подработку, рискуя попасть в неприятности, или еще лучше записался бы на бой? Выпаливает она пылко, с той же прытью перемешивая что-то в сковородке. Если бы не нашел других вариантов, так бы и сделал. Это в любом случае лучше, чем тебе каждую ночь изнурять себя в своем долбаном клубе. Нет, это не лучше, Остин. Одно дело потанцевать несколько лишних ночей, и другое рисковать твоей жизнью. Именно поэтому я ничего и не говорила, ведь знала, что опять врубишь свой режим супергероя и начнешь мне помогать. Но сейчас ты уже можешь так не злиться и плащ супермена из шкафа не доставать. Я сама совсем справилась. Все в порядке. Ни черта не в порядке, Ники. И я буду злиться, еще как буду. Сколько раз мне повторять, что тебе не нужно взваливать все на свои плечи. Появилась проблема, сказала мне, И ни о чем больше не думаешь. Разве так сложно запомнить эту элементарную схему? В своей схеме ты упускаешь один ключевой момент. Какой? Ты не обязан решать мои проблемы. У тебя своих достаточно. Твои проблемы – это мои проблемы. Как же ты это не поймешь? Да это ты никак понять не можешь, что это не так! Бурно восклицает Николина, отбрасывая в сторону ложку. Ты мне не муж, не парень, не любовник, тебе не нужно постоянно геройствовать и помогать мне в каждой мелочи. Начнем с того, что потеря квартиры – это не мелочь, а насчет остального мне плевать, что я для тебя не первое, не второе и не третье, к моему превеликому сожалению. Я твой друг, Ники, и для меня этого уже достаточно, чтобы помочь. Если я вижу, что тебе тяжело, я не могу просто безучастно сидеть и ничего не делать. Ты девушка и не должна ничего решать или вообще хоть о чем-то переживать, и уж тем более изнурять себя так, как делаешь это ты. Гневно рычу я и распаляюсь еще сильнее, когда четче разглядываю признаки ее усталости. Помимо подбитой брови под глазами пролегают темные круги. Цвет кожи оставляет желать лучшего, а ее и так выделяющиеся скулы впали еще больше. И вообще, раз уж ты заговорила об этом, почему ты денег у Марка не попросила? Да, я задал этот вопрос во всю кухню, потому что не могу больше удержать в себе известную мне информацию из-за откровенного недоумения. Какого лешего Эндрюс не решил все ее финансовые проблемы и вообще до сих пор позволяет вилять задом в клубе? Эм, с чего вдруг мне нужно было просить денег у него? Ее изумление выглядит настолько же правдоподобным, насколько и раздражающим. «Ты можешь прекратить притворяться передо мной, Николина?» Пропиливаю ее сердитым взглядом. «Притворяться? О чем ты говоришь?» «Я знаю всю правду». «Какую правду? Ты о чем? Я не понимаю». Однако сквозящее волнение в ее голосе говорит об обратном. Она все понимает, но тем не менее продолжает бессовестно мне лгать. «Довольно!» Мой кулак сотрясает деревянную столешницу. Николина вздрагивает, будто удар пришелся по ней. Прекрати врать, я все знаю. Что ты знаешь? Паника в синих глазах выдает ее с головой, и я заряжаю по столу повторно. Я же прямо сейчас даю тебе возможность самой признаться. Остин, а ты все равно этого не делаешь. Объясни. Не думал я, что когда-нибудь станешь скрывать от меня что-то. Я не... И врать, глядя прямо мне в глаза. Я не... Что ты не, Николина? Наступаю на нее, вынуждая упереться спиной в холодильник. Я все знаю про вас с Марком, можешь больше ничего не скрывать. От моего заявления ее округлившиеся глаза начинают напоминать хрустальные осколки льда. Вроде бы все такие же родные, но столь незнакомо лживые. — Так ты слышал нас вчера? — нервно блеет она, и я мигом ощущаю, будто эти самые осколки теперь мощно вонзаются мне в мозг. «Вчера?» Не думаю, что она услышала мой вопрос. Настолько тихо я его прошептал из-за того, что в памяти внезапно начали мелькать кратковременные вспышки из вчерашнего вечера. Шум бара, яркие огни города, мои крики, такси, какие-то голоса, пение Марка, его побитое лицо и звонкий смех Ники, гулка, отскакивающая от всех стен подъезда. А дальше гул, шорох, гул, тишина. Картинка обрывается полностью – и вновь предстает коротким мутным бликом, телепортируя меня из подъезда в квартиру, где прямо рядом с кроватью нежно обнимаются мои друзья. Всего мгновение их близости, а больно так, будто меня часами дубинками лупили. И сразу после снова наступает полнейшее забвение. Темнота, пустота, затишье, что разрушается лишь одной единственной вспышкой. Не звуком, ни кадром, а целой палитрой мощнейших эмоций — Ярких, сочных, пестрых, сочетающих в себе буйство страсти, похоти, нежности, счастья и любви, такой всепоглощающей, чистой и искренней, что я даже не могу поверить в ее правдивость. Это должно быть какой-то глюк на фоне алкогольного отравления и ничто иное» ведь Николину я однозначно чувствовать не могу, а за все годы дружбы с Марком я никогда не впитывал от него столь возвышенных чувств и больше чем уверен, что мой лучший друг, заядлый любитель менять девушек как перчатки, не способен испытывать к Нике стопроцентно идентичных эмоций, какие испытываю к ней я. Особенно учитывая, что в недавнем разговоре с Эндрюзом я ничего подобного в нем не ощущал. Похоть – да, идиотское волнение – тоже» но никакой запредельной любви, так что это точно глюк, точно-точно. Остин горит! Из сумбурных обрывков воспоминаний меня вырывает тревожный возглас Ники. Она толчком отодвигает от себя мое застывшее тело и быстро подбегает к плите, чтобы выключить огонь, успевший превратить наш завтрак в кучку углей. Чёрт! Щедрый поток ругани вылетает из ее рта, когда она поднимает крышку и получает в нос едким клубом дыма. «Это была единственная еда, которую я нашла в морозильнике», — продолжает сокрушаться она. «Да только мне вот лично абсолютно похер на подгоревший полуфабрикат. Сейчас есть тема и поважнее, которую она по-прежнему пытается избежать. И очень зря. Да и зачем?» Почему самой во всем не признаться, когда уже и так знает, что мне обо всем известно? Нейроны мозга взрываются от непонимания этой бессмыслицы, что в разы усугубляет мой лютый похмел. Если Николина сама не планирует ничего рассказывать, за нее это сделаю я. Вчера я ничего из ваших разговоров не слышал, но если вы и дальше собирались скрывать от меня, то могли бы хотя бы свалить в другую комнату и там устраивать свои любовные потирания. Мой голос ракочет негодованием, а Ники, блядь, лишь вновь начинает изумленно хлопать глазами, вынуждая меня следующую фразу чуть ли не прорычать. «Я видел ваше страстное представление около универа, так что отбрасывай уже этот спектакль. Я знаю, что вы с Марком вместе и зачем-то держите свои отношения в секрете. Выдаю я и, клянусь, слышу ее облегченный выдох». Синие глаза покидает паника, а уголки губ едва заметно приподнимаются в улыбке. Это еще что за реакция такая? Никакой вины, страха или сожаления, только радости и облегчения, что вообще с ней сегодня творится, в уме не укладывается. Ты значит просто видел наш поцелуй, констатирует она потеплевшим голосом. Просто видел? Да человек сто просто видели, как вы вылизываете друг друга возле университетской кафедры. Да, согласна, место я выбрала максимально неподходящее. Потирая лоб, вздыхает Ники и плюхается задом на скрипящий табурет. Видели все, кто только мог. Запрокидывает голову назад к оконному стеклу и вздыхает еще раз. И это все? В конец охреневая я встаю перед ней в позу грозного родителя. Это все, что ты можешь сказать мне на свою ложь? Я не лгала тебе, Остин. Это ты просто в очередной раз неверные выводы сделал. Типа я в итоге еще и сам лох. А нет, я ошибся. В конец охреневаю я сейчас. Нет, конечно, ты не лох. Просто увидел то, что не имеет той значимости, какую ты этому придал. А какую, по-твоему, другую значимость я мог этому придать, если сам своими глазами видел, как именно ты полезла к нему целоваться? Не Марк, а именно ты. И что? Этот факт что ли моментально делает из нас жениха и невесту? — иронизирует Ники, вопросительно приподнимая бровь. — Ты меня просто поражаешь, — судорожно взлохмачиваю пятерней волосы. — Почему? — Ты хочешь, чтобы я поверил, что ты просто так поцеловала его? — Да. — Зачем ты продолжаешь отрицать очевидное? — Так а что я отрицаю-то? Я сама поцеловала его, да. Вместе ли мы с Марком? — Нет. Что ты еще от меня хочешь? — Хочу, чтобы ты объяснила, что за хрень с тобой происходит, Зачем ты его поцеловала? Что было между вами? И почему ты врешь мне сейчас? Вопросы летят точно стрелы, пока я сверлю ее лицо испытывающим прицелом. Со мной ничего не происходит, Остин. Тебе, видимо, с бадунами рещится то, чего нет. А по поводу Марка все просто и банально. Мне захотелось поцеловать его, и я поцеловала. Беззаботно пожимает плечами она, и в моей памяти что-то щелкает намекая, будто я слышу от нее эти слова не в первый раз. «Мы вчера говорили об этом?» Задаю резонный вопрос. Ей требуется несколько секунд, чтобы ответить. «Да». «Тогда, может, ты вчера также разъяснила, почему захотела поцеловать вроде как парня своей лучшей подруги?» «Честно, не хочу знать ответ, но должен хотя бы потому, что ощутимая тяжесть лапши на моих ушах почему-то никуда не исчезает». «Да?» Ее короткий ответ ни капли не помогает от нее избавиться. «Мне что, в самом деле нужно будет всю правду из тебя клещами вытягивать?» прибивая руки к подоконнику по обе стороны от ее головы, придавливая ее гневным взглядом. «Нечего вытягивать, я уже все сказала». «Не сказала, а соврала». «Нет, мы не вместе, это был просто поцелуй». «Без причины?» «Без...» «Без чувств?» «Из-за секундного желания». Ты бы так никогда не сделала. С чего ты решил? Я тебя знаю. Сам не понимаю, как между нашими лицами не остается и пяди. Это заставляет меня злиться и пьянеть от ее неповторимого запаха, перебивающего даже плотный смрад Гарри. Возможно, не так уж хорошо ты меня знаешь, раз считаешь, что я не могу просто поцеловать понравившегося мне парня. Она прикусывает нижнюю губу. И мне также хочется ей ее прикусить». Марк тебе никогда не нравился, ты его годами на дух не переносила. Ты в этом так уверен? Да, я был бы в курсе, будь это иначе. А даже если и что-то изменилось, ты бы никогда не поступила так со своей подругой, поэтому прекрати уже выдумывать небылицы и говори правду. Что у вас с Марком за дела, если не отношения? Вот пристал, закатывает глаза. Я не отвяжусь. Не отвяжешься? Пока не услышу всю правду. Правду? — Да. — Хочешь правду, значит? — с вызовом смотрит на меня. — Да, блять, хочу. — Хорошо, вот тебе правда. Она вскакивает со стула и мощно припечатывает свою ладонь к моей груди. Несмотря на жару, она прохладная, но для меня ее прикосновение ощущается, как удар тока 220 вольт, что будто останавливает мое сердцебиение, когда Ники возбужденно восклицает. Нет у нас никаких дел с Марком, и он тебя ни в чем не обманывал. Секрет есть только у меня. Я на протяжении долгих лет тайно и безответно в него влюблена.